Глава 14. «Объясните мне, божественные судьи, почему опять мечу не спится в ножных. Для чего мне защищать чужие судьбы? Это больше оставаться так не может». Сента. Четыре человека не спеша двигались через джунгли на северо-запад. И, что удивительно, ни одно живое существо не нападало на них. Наоборот, птицы садились им на плечи, Звери выходили из чаще и ластились. Москиты не кусали, а облетали стороной. Ветви фруктовых деревьев словно сами наклонялись к идущим, прося взять то, что им предлагают. Ручьи попадались на дороге именно тогда, когда хотелось пить. Совсем не то было с теми, кто преследовал четверых. На них накидывались все, от змей до ягуаров, а насекомых даже говорить не стоило. Несколько человек даже пришлось эвакуировать на вертолетах после укусов ядовитых тварей, чтобы спасти им жизни. А нападение огромной анаконды все вспоминали с ужасом. Ее едва удалось остановить тремя пулеметами, да и то далеко не сразу. Американские рейнджеры сквозь зубы проклинали чертовы джунгли и местных союзничков, будь они неладны. Эти латиносы и сами, похоже, не знали, куда ведут погоню. Следы они потеряли несколько дней назад, хоть и утверждали обратное. Шлом он наблюдал за американцами глазами небольшой яркой птички, сидящей на ветке ближайшего к их привалу дерева. Он ощущал, как Рикардо призывает к этому месту тучи термитов. Скоро погоню ожидают незабываемые минуты. Сзади посмеивался Рагнар, знающий, что друзья собрались сделать с упорными рейнджерами, а Сабуро, как всегда, невозмутимо сидел в сторонке, поедая принесенный обезьянкой экзотический плод. Присоединившись к своему замку, старый Раввин ввел в крохотное сознание термитов ощущение приоритетной добычи, и этой добычей были люди в американской и парагвайской форме. Ведь среди них двое истинных воинов, неожиданно заметил Рагнар. Их жалко. Ты уверен? Повернулся к нему шломо. Полностью. Так инициируй, пусть уходят до появления термитов. Сделано, на мгновение отрешившись от мира, сообщил Викинг. Сабура, передай им в мозги начальную инфу. Уже, не отвлекаясь от своего занятия, бросил японец. Хорошие ребята, кстати, как неудивительно, один американец, а второй парагваец. Хорошо, удовлетворенно кивнул Рагнар. А то ведь почти догнали, хорошо, пруд. Кстати, тут неподалеку еще несколько человек ошиваются негромко произнес Рикардо. «Похоже, местные партизаны из какого-то левацкого отряда. Их тут много бегает. Уже сообразили, что американцы охотятся не за ними, а за нами, поэтому пока наблюдают, ничего не понимая. Видели, как нам ягуар утром добычу приволок, охренели от такой картины». «Погоню отвадим, пригласим поговорить», пробурчал Раф, продолжая контролировать термитов. «Позови их, Рагнар». Викинг, ни слова не говоря, словно призрак, скрылся в джунглях. Первый сержант Джейкоб Мартин, искоса поглядывая на командира и остальных рейнджеров, с отвращением жевал безвкусный паёк, чтоб той сволочи, которая эти пайки придумала, всю жизнь их жрать. Абсолютно безвкусная пакость. Сбоку суетились проводники, четверо местных латиносов разводя костер, Скорее бы... Эти парни даже из пайков ухитрялись соорудить нечто съедобное, используя свои адские приправы. Сержант с досадой вспомнил прошедшие дни и неслышно выругался. Ему до смерти надоело бегать по джунглям неизвестного имя чего. Сказали, что четверо врагов свободы и демократии, угрожающих безопасности Америки, искалечив сотрудников спецслужб, сбежали. И их нужно найти любой ценой, а затем уничтожить. Вот только чем могут угрожать его стране старые евреи, щуплый японец, больной латинос и рослый европеец, Джейкоб не особо представлял. Разве что последний опасен. Остальные явно не бойцы. Опять какие-то грязные игры, которые за время службы надоели до зубной боли. Пожалуй, не стоит продлять контракт. Хватит. Он обратил внимание, что один из проводников, Микаэль, кажется, почему-то нервно оглядывается. И сам насторожился. Этот парень вызывал у него искреннее уважение своим профессионализмом. Он ухитрился на эти след, когда остальные растерянно разводили руками. Да и бойцом был неплохим. Джейкоб как-то на привале ради развлечения схлестнулся с ним в учебном спарринге, так едва справился. Это с его-то опытом и подготовкой. Микаэль зря беспокоиться не будет. Вон как настороженно оглядывается по сторонам. «Только бы не снова анаконда», — подумал он с содроганием. И чего всем этим тварям от нас надо? Лезут, словно мы медом намазаны». В этот момент с сержантом что-то произошло. В глазах вспыхнуло стального оттенка пламя, в голове лопнул незримый обруч, до этого державший его сознание в строгих, извне навязанных рамках. И Джейкоб увидел тысячи картин и образов. Он мгновенно осознал, что происходит в мире и что ждет этот самый мир. А затем причины всего. Сержант за какие-то несколько секунд переосмыслил свою жизнь полностью, осознал, что может, а что не может. Узнал о тысячах открытых для него дорог и ощутил себя здесь чужим и лишним. Такие, как он, нужны приведшим планету к гибели только как послушное оружие для утверждения их власти. Служить им Джейкоб больше не собирался, иначе не сможет сохранить ни капли самоуважения. Да и вообще, делать в этом обреченном мире больше нечего. Сержант легко встал, отбросив в сторону автомат, с которым до сих пор не расставался ни на мгновение, а затем ощутил, что он не один. Повернулся и увидел стальные волны, переливающиеся в глазах Микаэля. Они улыбнулись друг другу, слов им больше не требовалось. «Сержант!» — окликнул его капитан Торренс, командовавший отрядом. «Что с тобой?» «Все в порядке, капитан». Повернулся к нему Джейкоб, и тот отшатнулся, увидев горящие сталью глаза своего подчиненного. «Теперь все в порядке. Прощайте». Он подошел к Микаэлю, хлопнул его по плечу, а затем два человека в форме разных армий на глазах ошарашенных сослуживцев шагнули в льдисто-стальной туман и бесследно исчезли навсегда. Растерянный капитан кинулся следом, но ничего не нашел. Он хотел было поднимать людей на поиски, но не успел. В джунглях раздался какой-то шорох, и на поляну тысячами полезли красные термиты. Их становилось с каждым мгновением все больше и больше. «Господин капитан!» — истерично вскрикнул один из проводников. «Надо немедленно бежать, сожрут! После их нашествия ничего не остается. Осознав степень опасности, Торренс скомандовал отход. Рейнджеры подхватили кто что успел и, как носороги, вломились в джунгли. Проследив глазами той же птички за улепетывающими рейнджерами, Шлома удовлетворенно улыбнулся. Теперь им станет не до погони, а то уже надоели. Отдав термитам приказ отогнать американцев с парагвайцами до реки, Равина вернулся к Рикардо. У того на плече сидела маленькая обезьянка, притащившая очередной плод. «Мы уже у границ Боливии», — негромко заметил Сабуро. «Туда они за нами не полезут, американцев в этой стране сильно не любят». «Где их любят?» — скривился Рикардо. «Достали всех своей наглостью, лезут в любую щель, всех жить учат». «Ну, у вас в Парагвае они себя как дома чувствуют?» — хмыкнул японец. «Наши чиновники у них на крючке давно уже. Да ладно, хрен с ними со всеми. Где Рагнар шляется? Что-то долго его нет». «Да здесь я», — раздался из кустов голос викинга. И он вытолкнул на поляну двух грязных парней с автоматами. Те даже не пытались сопротивляться, не хватались за оружие, а перепуганно и восхищенно поглядывали на викинга. При виде остальных они низко поклонились. «Ну и кто это у нас здесь?» — поинтересовался Сабура, легко вставая. «Мы из отряда Фронта Свободы, господин!» Опять склонился в поклоне один, старший по возрасту. «Приветствуем великих шаманов!» «Шаманов?» — чуть не поперхнулся Равин. «Дожили!» «А кем еще они могут нас считать после увиденного?» — хохотнул Рикардо. «Откуда им знать, что мы повелители жизни? Так что в какой-то степени они правы?» Шломо что-то недовольно пробурчал себе под нос и отошел. Для правоверного еврея это было уже слишком. «А я повелитель воинов», — прогудел из-за спины партизан Рагнар. «Как и он», — викинг кивнул на Сабуру. Мы это поняли, господин, едва слышно произнес младший, испуганно косясь по сторонам. Меня еще дед предупреждал, чтобы никогда. Он замолчал и потупился. Японец молча улыбнулся, ему все стало ясно. Индийцы, пусть немного испорченные цивилизацией, но все равно индейцы. Кое-что из наследия предков они все же сохранили, потому и смогли понять, кто перед ними. Неудивительно, что у них даже мысли о сопротивлении не возникло. «Господин!» Глаза старшего горели каким-то лихорадочным огнем. «В легенде говорилось, что вы вместе приходите тогда, когда мир умирает. Это правда?» «Да», — тяжело обронил Рагнар. «Мы пытаемся его спасти, а эти...» Он кивнул в сторону, куда убежали американцы. «Хотят нас остановить». «Гринго!» — скривился партизан. «Приказывайте, господин, мы готовы на все. Нам нужно в Боливию, негромко произнес Сабуро. Итак чтобы никто не заметил, а затем потребуются паспорта с американскими визами. Если нужны деньги, то это не проблема есть. В Боливию мы сможем провести без проблем прохода на топтаны, поспешно сообщил старший. А вот с паспортами, разве что в городе крупном? У нас в Тарихе есть люди, но вы выглядите не местными. Это не проблема. Усмехнулся Рагнар, немного меняя свое лицо. Полностью изменить его до открытия шестого ключа он еще не мог, но сделаться похожим на Латиноса был способен. Вот только придется сбрить свою белокурую шевелюру. Шлому и Сабура последовали его примеру. Увиденное окончательно потрясло партизан, и они замерли с открытыми ртами. Затем в который раз низко поклонились. — Ну что, пошли? — проборчал викинг. «Как прикажете, господин?» Без промедления отозвался старший партизан. «Сюда!» Он показал влево на едва заметный просвет в зарослях и первым покинул поляну. За ним последовали остальные. Младший пошел замыкающим, настороженно оглядываясь по сторонам. Джунгли быстро скрыли всех шестерых. «А тем из нас, чьей жизнью правит страх, кто вечно заключен в тюрьму сомнений, то заражен порядком в головах, ты смерть, в ночи прошедшая сквозь стены. Мистер Дэн. Сухой ветер нес мелкие песчинки и пыль. Вокруг царила пустыня. Пусто, уныло на многие километры. Только узкая, не слишком ухоженная дорога говорила о том, что люди здесь все же иногда бывают. Внезапно издалека раздался слабый шум. Он постепенно нарастал. На горизонте появилась темная точка, увеличивающаяся с каждым мгновением. Вскоре из-за поворота показался несущийся на бешеной скорости мотоциклист в коже. Если бы кто-то увидел его, то немало удивился. Быть одетым в кожу при такой жаре — это же просто самоубийство. Вскоре мотоцикл притормозил, съехал с дороги и покатил прямо по каменистой равнине, ловко объезжая самые крупные камни. Как ни удивительно, но он легко ехал даже по песку — что казалось совсем уж невозможным. Раскаленный воздух не доставлял мотоциклисту никаких неудобств, по крайней мере, внешне этого не было заметно. Назгул, а это был именно он, действительно не обращал на жару никакого внимания. Он очень спешил, ощущая, что уже почти опоздал. Куда ехать он чувствовал. Его замок, как и база, где держали первого ясноглазого Джека Полански, приближались. Час шел за часом, Прокурор все больше углублялся в пустыню, постепенно приближаясь к самым страшным местам в Махаве, Долине Смерти. Хорошо, хоть база была не там, совсем близко, но не там, иначе пришлось бы добираться пешком, а это не слишком хорошо. Все упиралось во время, которого почти не осталось. Ощущение, что с ребенком собрались сотворить что-то страшное, не давало дышать и гнало вперед. Эти твари не испугались даже судьбы Фейсала. На сгулту и дело облизывал сухие и потрескавшиеся губы, вода давно закончилась. Хорошо, хоть байк был живой и не требовал бензина, да и пройти мог там, где обычный не прошел бы никогда. Когда до базы осталось не больше трех километров, бывший прокурор остановил мотоцикл, поблагодарил его и двинулся навстречу своему замку, лицо которого он наконец-то увидел внутренним взором. Мистер Халет. Раздался из коммуникаторов встревоженный голос секретаря. «На базе номер 12, дроп-3, тревога!» «На базе?» Едва не подпрыгнул тот. «Что случилось?» «По спутниковым данным, к базе приближается мотоциклист, причем легко проходит места, которые не только на мотоцикле, но и пешком с трудом пройти можно». На память координатору сразу пришли слова аналитика о том, что Солнцев может двигаться к базе, чтобы вытащить Джека Полански. «Ну вот ты попался, сволочь!» Искривила губы Халида злобная ухмылка. «Передайте полковнику Торну приказ поднимать вертолеты. Тревога высшего уровня. Уничтожить этого мотоциклиста любой ценой, не считаясь с потерями. Со всех ближайших военных баз перебросить на 12-3 подкрепления. Подготовить мой личный самолет немедленно. Группе Бета быть наготове, они летят со мной!» «Новое донесение с базы!» В голосе секретаря снова появились тревожные нотки. «В двух километрах обнаружен еще один человек, идущий пешком. Он двигается навстречу первому». «Что?» Раненым носорогом взревел сразу все понявший координатор. «Не допустите их встречи, как угодно, только не допустите! Накройте весь квадрат огнем, но не дайте им!» Представив, что может произойти в случае открытия шестого ключа, Халид покрылся холодным потом. Если раньше творился кошмар, то теперь можно ожидать намного худшего. Одновременно он сильно сомневался, что способен предотвратить это, особенно если вспомнить случившееся в Саудовской Аравии. Однако бездействовать права не имел. Сунув в скрытую кобуру пистолет, он буквально вылетел из кабинета и понесся вниз, перепрыгивая через три ступеньки сразу. У выхода его ожидала команда зачистки. Эти люди до сих пор никогда не подводили координатора, Но и встречаться с ключами и замками им тоже не доводилось. Чтобы не тратить время на дорогу через город, Халит вызвал вертолет, и через 20 минут скоростной бомбардировщик уже набирал высоту. Не обращая внимания на летящий в глаза песок, поднялся ветер, Насгул упорно шел вперед, преодолевая бархан за барханом Успеть! На батом грохотало в его голове, только бы успеть. Вдалеке раздался гул и из-за скалы вырвались четыре боевых вертолета. Они разделились, двое направились к прокурору, а еще два свернули направо, именно туда, куда он шел. «О боже!» — в отчаянии выдохнул Назгул. «Неужели опоздал?» И забыв обо всем, он побежал так, как не бегал еще никогда в жизни. Впереди показалась черная фигурка. Какой-то человек тоже изо всех сил несся навстречу. «Замок!» Рипло выдохнул прокурор, еще увеличивая скорость, хотя это, казалось, было уже невозможно. «Замок!» Он бежал, протянув руки вперед, не обращая внимания на то, что вокруг начали рваться снаряды, что песок взметают пулеметные очереди. Хлестануло болью в правом боку, но это было уже неважно, не имело никакого значения. Прокурор мчался, забыв обо всем, кроме своей цели. Вертолетчики полили в бегущих навстречу друг другу людей изо всех стволов и зло ругались, никак не могли попасть. Эти проклятые двое были словно заговоренные. Хотя нет, бок одного окрасился красным, значит, все же достали. Но почему он не падает, а бежит дальше? Вертолеты проскочили мимо и пошли на второй разворот. Похоже, придется доставать цель ракетами. Пулеметы оказались неэффективны. А приказ отдан четкий. Уничтожить этих двоих во что бы то ни стало. Полковник Торн за неисполнение приказа спросит строго. Несмотря на многочисленные раны, Насгул не чувствовал боли и слабости. Он продолжал нестись вперед. И также рвался навстречу его замок. Они сближались все быстрее, казалось, они не бегут, а стелятся над пустыней. Командующий базой совершил всего одну, но катастрофическую для него ошибку — Он не сказал пилотам, что этим двоим нельзя давать встречаться ни в коем случае. Поэтому пилоты были уверены, что цели уже никуда не денутся, да и куда им деваться среди пустыни, укрытий никаких. Поэтому они не слишком спешили, готовя ракетный залп. Не хватало только снова промахнуться. Руки двух человек сомкнулись, и в то же мгновение мир в шестой раз изменился. Казалось, смертный холод прошел по нему, заставляя каждого человека невольно заглянуть за грань бытия и увидеть там то, что он видеть был не должен. Вой ужаса прокатился над обреченной планетой, но тут же стих. Немало людей потеряло сознание, так как выдержать такое для неподготовленного человека было невозможно. Над пустыней пронесся порыв ураганного ветра, подхвативший все четыре вертолета и с размаху швырнувший их на камни. Впрочем, члены экипажей этого уже не видели. Они мгновенно превратились в высохшие мумии, словно нечто невидимое выпило из них жизнь. В небе свивались в клубки черно-фиолетовые вихри, пронизанные молниями, и все понимали, что пришла сама смерть, а может и нечто худшее. Люди падали на колени, молили Творца о пощаде, не понимая, что выход у них один — измениться, перестать быть такими, какими были до сих пор. Впрочем, вскоре все стихло, но потаенный ужас в глубине души каждого остался. Очень многие в этот день напились в дребезги, надеясь забыться, но это помогло далеко не всем. Халид в самолете разорвал ворот рубашки. Эти идиоты не справились. Шестой замок открыт. У него одного из немногих случившееся вызвало не страх, а безумный, сводящий с ума гнев. Твердо пообещав себе сразу по прибытии расстрелять полковника Хорна лично, координатор в конце концов смог взять себя в руки. Впрочем, еще не все потеряно. Эти двое явно хотят вытащить с базы Полански, а прорваться туда очень нелегко. Системы безопасности там лучшие в Штатах. Он срочно связался с Торном и приказал поднять весь персонал по тревоге. Затем язвительно сообщил, что его хваленные пилоты облажались и скоро можно ожидать незваных гостей. Два повелителя смерти молча стояли и смотрели в глаза друг другу. Из их зрачков рвалось черно-фиолетовое пламя. Назгул и белое перо читали жизнь друг друга как страницы книги, полностью понимая все. Слова им были не нужны. Поздравляю, братья! раздался сбоку знакомый голос Бафы. Шестой замок открыт! Забирайте! И он протянул прокурору с шаманом два последних кристалла. Они спокойно взяли и эти кристаллы погрузились в их тела, становясь с ними единым целым. На то, что все раны мгновенно зажили, новоиспеченные повелители смерти не обратили внимания, были куда более важные вещи. «Рады за вас, друзья!» раздался в сознании всех троих мысленный голос Лазаря. «Теперь мы можем говорить на любом расстоянии!» «Знаю», — спокойно отозвался Насгул. «Остальные нас слышат?» «Да, слышим, слышим», — отмахнулся Рагнар. «Ребят, мы тут заняты немного, потом свяжемся». «Афатих с Рейли», — поинтересовался Белое Перо. «Вы где сейчас?» «Уже в Омане», — коротко сообщил Мула. «Идем под прикрытием бури. Думаем добраться кораблем до Индии, там легче добыть новые документы. Вы все поняли, куда нам надо?» «Поняли» подтвердил Томас, все еще пребывающий в образе стервозной девицы. «Фиджи, остров Вунса. Кстати, яхту мы купили, ждем в Лонг-Бич. Сейчас основное вытащить Джека. Без него нам на Фиджи делать нечего, он составляющая часть мозаики». «Я не знаю, что за дрянь на этой паскудной базе, но я не могу туда переместиться», — хмуро сообщил Баффа. «Как стена стоит. Может, защитное поле. Так что мальчишку вытаскивать вам двоим». Не похоже, по жесткому варианту. Просто так они не отдадут. «Вытащим», — невозмутимо пообещал Белое Перо. Правда, от этой невозмутимости передёрнуло даже Байкера. «Вопрос, как выбираться?» — забеспокоился Насгул. «С нами все ясно. Вытаскиваем Джека и двигаем в Лонг-Бич. Оттуда на яхте до Фиджи. С Михаилом и Баффой тоже все просто прибудут сразу на место. А остальные...» «Думаю, можно встретиться на Гавайях, а потом всем вместе выдвигаться на Фиджи», задумчиво предложил Сабура. «Как только добудем документы, тут же вылетим на Гаваи, изменив внешность. Теперь мы все немного метаморфы. Туда же смогут отправиться из Индии в Атихсраиле. Думаю, это лучший выход». «Пожалуй», — согласились все. «Тем более, что я могу доставить им новые паспорта с визами», — добавил Бафа. «Думаю, полковник Новицкий поможет с ними. Так, да, Лазарь?» «Поможет», — согласился Михаил, а затем его голос внезапно задрожал. «Ребята, мне только что удалось заглянуть на базу. Переместиться не могу, но заглянуть получилось. Уничтожьте эту мерзость!» С яростью выдохнул он. «Я даже не хочу говорить, что увидел. Доктор Менгеле — ангел по сравнению с этими тварями. Никого не жалеете, таких нельзя жалеть. И они смеют называть себя учеными?» «А кого-нибудь еще из подопытных оттуда спасти можно?» Глухо спросил Шлома, которого упоминание о докторе Менгеле привело в холодное бешенство. «Или...» «Или...» — тяжело вздохнул Лазарь. «Поверь, смерть для этих несчастных станет избавлением. Вы бы с Рикардо кое-кого вытащили, но вы далеко». Бафа заметил, что глаза Назгула и белого пера стали полностью фиолетовыми. Даже ему не захотелось в эти глаза заглядывать, Оттуда смотрела сама смерть. «Хорошо», — пробурчал он. «Мне пора. Надо закончить инициацию тех, кто еще способен уйти. Это, кстати, нас всех касается. Теперь мы способны это делать на любом расстоянии. Только вы двое пока не отвлекаетесь. Для вас главная задача, Джек. Как только вы видите его за ворота базы, я заберу паренька прямо на Фиджи. Пусть немного отдохнет, пока вы туда добираетесь». «Хорошо». Наклонил голову на сгул. «Всем удачи! Мы пошли!» Ощущение присутствия других исчезло из их сознания. Баффа помахал на прощание рукой и растворился в воздухе. Прокурор посмотрел на шамана. Оба совершенно одинаково оскалились и двинулись к базе. Они ощущали ее положение с точностью до метра. Как пятно грязи, которое требовалось без промедления стереть с лица земли. Над Махавской пустыней разразилась буря, какой здесь никогда еще не видели. В землю били десятки молний, выводя из строя приборы. Ионизация воздуха нарастала с каждым мгновением, не позволяя сканировать местность должным образом. Проклинающий себя за близорукость полковник Торн сразу понял, что гости, будь они неладны, близко, и приказал открывать огонь по малейшему подозрению, ведь снаружи не было видно низги. Охраняющие вход морские пехотинцы нервно оглядывались по сторонам, прикрывая глаза от ветра. Им казалось, что откуда-то подступают ночные кошмары. Какой-то тихий ужас с змеей расползался вокруг. Люди нервно ежились. У них тряслись руки, по позвоночникам пробегал морозный холодок, по спинам стекали струйки пота. Полковник прохаживался у последнего перед лифтом поста. Он вывел наружу всех, кого смог, надеясь не допустить противника внутрь. Если бы еще знать, что это за противник такой. Но каким образом два безоружных человека смогли уничтожить четыре новейших Апача? Или у них есть какое-то хитрое оружие? Торн этого не знал, а мистер Халетт на вопросы отвечать отказался, угрожая трибуналам за неисполнение приказа. «Первый — это шестой, что-то видим», — вдруг заговорила рация. «Мы...» и — и умолкла. «Шестой!» — нажал на тангету полковник. Я первый. Galaxies, Отвечайте, что у вас? Ответом было молчание. Пятый! вызвал Торн. Что у вас? Почему не отвечает шестой? А, -а, -а, -а, а. Безумным воплем отозвалась рация и тоже умолкла. Дальнейшие вызовы полковника остались безответными. Попытка докричаться до четвертого и третьего также не увенчалась успехом. Третий что-то невнятное векнул, затем раздался нечеловеческий вой ужаса. Пара выстрелов, и все закончилось. «Первый, я второй!» — зачастила рация. «Там уми одни, они все мертвые, мертвые, Мёр...» И как все остальные, смолк. Торна начала трясти. «Да что же это творится? Ведь там стояли опытные, не раз участвовавшие в бою ребята. И что их без единого выстрела положили? Кто мог это сделать? Он не знал бойцов такого уровня». У входа в Капонир, где располагался ведущий на подземные уровни лифт, мелькнула какая-то тень. «Огонь!» — истерически скомандовал полковник и сам начал стрелять. Однако никто не последовал его примеру. Торн обернулся, чтобы рявкнуть на подчиненных, и от неожиданности выронил пистолет. На его глазах морские пехотинцы высыхали, словно нечто невидимое пило из них саму жизнь. У некоторых лопнули глаза, другие недолго бились в судорогах. А затем все его бойцы с сухим стуком попадали на пол, превратившись в мумии. Торн на дрожащих ногах подошел к одному из мертвецов, заглянул ему в лицо и засипел, не в силах даже закричать. Такого посмертного ужаса он никогда не встречал, а ведь повидал многое. «Сейчас ты отведешь нас к Джеку Полански». Раздался из-за его спины чей-то спокойный голос. Полковник резко обернулся и увидел двоих. Лысого байкера с бородой... И старого индейца. Он хотел было наклониться за пистолетом, но случайно посмотрел одному из этих двоих в глаза и тут же обделался, чего с ним раньше не случалось ни разу. В этих глазах Торн увидел нечто запредельное, нечто настолько нечеловеческое, что мгновенно забыл обо всем, О долге, о приказах, о сопротивлении. Такому не сопротивляются. Это слишком страшно для человека». На ватных, негнущихся ногах полковник побрел к лифту и вызвал его наверх своим личным кодом. По базе шли три человека. Впереди — не помнящий себя полковник Торн, а за ним двое незнакомцев, и все, кто попадался на их пути, тут же умирали. Умирали также подопытные в лабораториях, но они, в отличие от персонала, умирали легко, с улыбкой, ощущая освобождение. «Здесь». С трудом выдавил Торн перед одной из дверей. Открывай, холодно приказали ему. Он дрожащими руками достал карточку, ввел личный код и позволил сканеру считать рисунок сетчатки глаза. Тяжелая дверь медленно отъехала в сторону. С низкой кушетки навстречу вошедшим поднялся изможденный, весь в шрамах мальчишка лет 13 с очень ясными чистыми глазами и доброй открытой улыбкой. Здравствуй, Насгул. — негромко сказал он. — Здравствуй, Перо. Спасибо. — Идем, Джек. Вышел вперед один из страшных людей с фиолетовыми глазами. — Здесь тебе не место. — Выводи нас. Второй ткнул полковника пальцем в бок. Тот, уже не помня себя от ужаса, с тихим воем двинулся в обратный путь. Когда они оказались снаружи, байкер подошел к нему и заглянул в глаза. Торон взвыл уже в голос, схватился за голову и рухнул. Больше он ничего не помнил. Когда команда Халида прибыла на базу, то не обнаружила на ней никого живого, кроме рыдающего и бьющегося в судорогах седого сумасшедшего, в котором с трудом опознали блестящего, подававшего большие надежды офицера, полковника Норберта Торна. «Нам тоже пора», — негромко произнес белое перо, проводив взглядом мотоцикл Баффы, уносящий Джека на Фиджи. Желательно не попадаться. Нас пока могут убить, а мы еще не выполнили свой долг. Сейчас убить нас уже не так просто, как раньше, возразил Насгул. Но ты прав, осторожность не помешает. Мой байк, к сожалению, засвечен, поэтому добираемся на нем до ближайшего населенного пункта, а там видно будет. В конце концов, сопро машину мне на условности этого мера давно плевать. Двое переглянулись и ушли в пустыню, оставив позади мертвую базу. Им предстоял долгий путь. Если слепо силе служить, ты научишься в спину бить. Ты научишься раненых втаптывать в пыль и жечь города. Да, я молод и кровь горяча, но мой меч не топор палача. Я по доброй воле пришел к тебе, но я воин, а не солдат. Не нах. Руки Хелида тряслись крупной дрожью. Он сидел в командном центре базы номер 12-3 и просматривал записи случившегося. Поскольку здесь всегда мониторировался каждый шаг персонала, то записи о визите незваных гостей сохранились, те не удосужились их стереть, хотя явно могли. Координатор мало чего боялся в жизни, но сейчас, глядя, как сильные, здоровые, тренированные люди за несколько мгновений превращаются в сухие мумии, он боялся. Боялся до безумия. В кармане раздался требовательный звонок спутникового телефона. По мелодии Халит сразу определил, что звонит один из тех людей, от которых в этой стране, да и в мире тоже, зависит буквально все. Он с трудом достал телефон и поднес его к уху. «Докладывайте», — раздался из наушника мягкий, обволакивающий голос. «Вам удалось уничтожить Солнцефа? Или то, что мы ощутили, было открытием шестого замка?» К сожалению, именно так. Словно бросаясь в омут, признался Халит. Это Солнцев уничтожил персонал базы и забрал молодого Полански. Здесь такое. Что? В одиночку? Как вы это допустили? Нет, с ним был его замок или ключ, мы не знаем точно. Это старый индейц, судя по одежде, из племени Наваху. Их атаковали сперва четыре новейших боевых вертолета, но остановить не смогли. Они объединились. А потом. Что потом? не сдержал нетерпение голос. Они что, какими-то супербойцами стали? Все намного страшнее, со вздохом сказал Халет. Они просто идут, а все вокруг умирают, очень быстро обращаясь в мумии. Что за чушь вы несете? Я был бы очень рад, если бы это было чушью. Но это не так, у меня в руках множество записей из базы. Если хотите, могу переслать. Сделайте милость, с сарказмом бросил голос и не прерывайте связь. Халет зло усмехнулся и быстро переслал записи через шифрованный канал связи. Несколько минут он злорадно слушал доносящиеся из трубки испуганные возгласы. Это не подделка, голос дрожал. Я еще не сошел с ума, чтобы играть с вами в такие игры, отрезал координатор. Теперь вы осознаете степень опасности. Лично для вас. Ведь пройдите эти двое мимо дома любого из вас. Поднимайте лучших бойцов!» В голосе появился страх. «Уничтожьте этих тварей любой ценой!» Лучшие бойцы даже под угрозой немедленного расстрела отказываются приближаться к Солнцеву и Индейцу. Мы ведем их со спутника, но часто мешает облачность. По предположению аналитиков, они направляются в Лонг-Бич, но брать их там слишком опасно. «Вы представляете, что будет, если они воспользуются своими способностями в густонаселенном городе? Кстати, когда к ним попытался приблизиться вертолет слежения, причем не ближе, чем на пять километров, то тут же упал. Думаю, не стоит говорить, во что превратились пилоты». «Так что же делать?» Голос уже откровенно запаниковал. «Я думаю, что все ключи и замки идут навстречу друг другу. И идут в одно конкретное место». Такое предположение высказал вчера кардинал Джинелли: и если нам удастся определить это место, то остается только вариант Сигма? Вы уверены, что других вариантов нет? Абсолютно, отрезал Халет. Судите сами, если мы пошлем туда флот, то потеряем его. Спецгруппы даже самые лучшие посылать смысла не имеют. Они подойдут на несколько километров и просто умрут без толка. Вы сумеете определить, куда направляются все эти. В голосе появилась прежняя властность. «Кардинал обещал помочь. Он почему-то уверен, что сумеет определить. Истоков его уверенности я не знаю». «Хорошо, но пусть поспешит. Одобрение на использование варианта Сигма вы получите, хотя, как вы знаете, такие вопросы я один не решаю. Но уверен, что после ознакомления с переданными мне материалами это одобрят все. Работайте». Халет с кривой ухмылкой спрятал трубку в карман и глухо выругался. «Легко им говорить, работайте. А как работать? Как справиться с этими нелюдями? Раз они такое могут, то это же...» Координатор грохнул кулаком по столу, помянул чёрта и задумался. «Ведь если ответственность за ядерный взрыв где-либо в населенном месте будет нести только Америка, это чревато, надо бы подключить к этому Россию, пусть её элита отрабатывает свои деньги». Он связался с секретарем и приказал вызвать полковника Новицкого по закрытому каналу видеосвязи. Почему именно в видеосвязи, координаторы сам не знал, но ему захотелось при разговоре видеть собеседника. Минут через десять на экране появилось усталое, даже скорее отрешенное лицо русского коллеги. Халет быстро поведал о случившемся, переслал записи и удивился, когда полковник, просмотрев их, остался полностью спокойным. Это было ожидаемо, – пожал плечами Новицкий, закончив смотреть материалы. – Я не удивлен реакции Солнцева и этого индейца. Увидев, что творилось на этой вашей базе, самый сдержанный человек сорвется, а Солнцев к сдержанным никогда не относился. У нас хоть подобного и не происходило, но творятся не менее, пусть и в другом плане, нехорошие вещи. Начали тысячами уходить не только неформалы, но даже офицеры. У меня на глазах ушел мой помощник. Что? Не поверил Халит. Ваш помощник? Да. Хмуро подтвердил полковник. Глаза стали стальными, точнее пламя стального оттенка в них появилось, а затем он ушел в того же цвета дымку. Сказал мне кое-что на прощание, от чего мне до сих пор тошно. Кстати, у меня недавно состоялась очень интересная встреча. С кем? Заинтересовался координатор. «С Михаилом Лазаревым!» Как-то непонятно усмехнулся Новицкий. «Он поздним вечером объявился в моем кабинете». «И вы его не пристрелили?» Чуть не подпрыгнул Халет. «Вы думаете, я успел бы даже достать пистолет?» Язвительно поинтересовался полковник. «Да он бы тут же телепортировался. Зато поговорили о многом, так вот». Лазарев утверждает, что это именно они, ключи и замки, спасают Землю от огненного шторма, Армагеддона. А также, что единственный шанс человечества спастись — это измениться, что путь конкурентной цивилизации тупиковый. «И вы поверили в эту чушь?» — нетерпеливо отмахнулся координатор. «Лучше скажите, не смогли ли вы из выяснить, как их нейтрализовать?» «Нейтрализовать?» — повторил Новицкий, как-то брезгливо посмотрев на собеседника. «Неужели вы думаете, что он стал бы сообщать такое?» «Вряд ли», — огорченно вздохнул Халет. «Но перейдем к делу. Согласно выводам наших аналитиков, вскоре ключи и замки соберутся в одном месте. Обычными силами их не достать, поэтому принято решение о применении ядерного оружия. От вас требуется участие». С вашим правительством все согласуют в ближайшее время, так что вскоре вам передадут ядерный чемоданчик со всеми необходимыми кодами. Как только мы выясним координаты удара, вы их получите. Они засунут ли тебе гнида этот чемоданчик себе в жопу? вызверелся на него полковник на сжатых кулаках, приподнявшись над столом. Вы что себе позволяете? полезли на лоб глаза координатора. В ответ он услышал длинную тираду на русском, которую потом не смогли перевести и объяснить лучшие знатоки русского языка, сказав, что это либо непереводимые идиоматические выражения, либо какие-то заклинания. «Да пошел ты вы все нах!» Уже по-английски закончил Новицкий. В его глазах Халит только сейчас обратил на это внимание, полыхало стальное пламя. Полковник снова что-то произнес на родном языке, а затем пожелал координатору приятно оставаться. Что это значило, тот сначала не понял, но когда увидел, что позади Новицкого вдруг образовалась серая дымка, отшатнулся от экрана, успев краем глаза увидеть, как полковник шагнул в нее и исчез. «Русские!» — обессиленно прошипел Халет. «Эти проклятые русские! Ну почему они не могут быть как все?» Затем он уже привычным жестом потянулся за флягой, Хлебнул бурбона и потребовал срочно соединить его с кардиналом Джинелли.